Хозяин этого сновидения явно стремился к представлению добра и зла в их общей функции, возможно, в ответ на все меньшую разрешимость морального конфликта в христианской душе. Вместе со своего рода релятивизацией противоположностей происходит известное сближение с восточными идеями, а именно с индуистской философией, с освобождением от противоположностей, что дает возможность разрешения конфликта путем применения. Насколько полна смысла и опасна восточная релятивизация добра и зла, можно судить по мудрой индийской загадке. Кто дальше от совершенства? Тому, кто любит Бога, нужны семь перерождений, чтобы достигнуть совершенства. А тому, кто ненавидит Бога, нужны только три. Потому что тот, кто ненавидит Его, думает о Нем больше, чем тот, кто Его любит. Освобождение от противоположностей предполагает их функциональную равноценность, что противоречит нашим христианским чувствам. Тем не менее, как показывает наш пример со сновидением, предписанная им кооперация моральных противоположностей является естественной истиной, которая столь же естественно признается Востоком, на что самым отчетливым образом указывает философия даосизма. Кроме того, в христианской традиции имеются высказывания, приближающиеся к этой позиции. Достаточно вспомнить притчу о неверном хозяине дома. Наш сон в этом смысле уникален, поскольку тенденция релятивизации противоположностей является очевидным свойством бессознательного. Стоит добавить, что вышесказанные относятся только к случаям обостренного морального чувства. В иных случаях бессознательного столь же неумолимо указывает на несовместимость противоположностей. Позиция бессознательного, как правило, соотносится с сознательной установкой. Можно было бы сказать, что наше сновидение предполагает специфические убеждения и сомнения теологического сознания протестантского толка. Это значит, что истолкование должно ограничиваться определенной проблемной областью. Но и в случае такого ограничения сновидение демонстрирует превосходство предполагаемой точки зрения. Его смысл выражается мнением и голосом белого мага, превосходящего во всех отношениях сознания спящего. Маг это синоним мудрого старца, восходящего по прямой линии к образу шамана в первобытном обществе. Подобно аними Мудрый старец является бессмертным демоном, освещающим хаотическую темноту жизни лучом смысла. Это просветленный, учитель и мастер, психопомп, водитель души. Его персонификация, а именно сокрушитель скрижалей, не ускользнула от Ницше. Правда, у него водителем души сделался Заратустра, превращенный из великого духа чуть ли не гомеровского века, в носителе и глашатая собственного дионисийского просветления и восхищения. Хотя бог для него и умер, но демон мудрости стал олицетворяющим его двойником, когда он говорит «Единое раздвоилось, и мимо проходит Заратустра». Заратустра для Ницше больше, чем поэтическая фигура. Он является непроизвольной исповедью. Так и он сам блуждал, Во тьме забывшей о Боге, раскрестившейся жизни, а потому спасительным источником для его души стал открывающий и просветленный. Отсюда и эротический язык Заратустры, ибо таков стиль этого архетипа. Переживая этот архетип, современный человек сталкивается в своем опыте с древнейшим типом мышления, автономной деятельностью мышления, объектом которой. является он сам. Трисмегист или тот герметической литературы, Орфей из поема или родственного ему пастуха, Гермы, являются последующими формулировками того же самого типа. Если бы имя Люцифер не обросло всякого рода предрассудками, оно полностью подходило бы этому архетипу. Я удовлетворился поэтому такими обозначениями, как архетип старого мудреца или архетип смысла. Как и все архетипы, он имеет позитивные и негативные аспекты, в обсуждении которых я не хотел бы вдаваться. Читатель может найти развитие представлений о двойственности старого мудреца в моей статье «Феноменология духа в сказках».